Далатаном барабане было очень тихо. Счастливый час, когда наливали на халяву, прошел достаточно мирно. Случилась лишь одна драка. Теперь приближался несчастливый час, когда денег уже нет, а выпить еще хочется. Перед Шнобби стоял лес из пустых кружек. «Я вот думаю, какой во всем этом смысл». «Правильно говорят. Суета, сует!» Едва ворочая языком, пробормотал он. «А чё ты мучаешься? Загони кому-нибудь свои рыгалии. И делов-то!» — предложил Рон. «Отличная идея!» — согласился сержант Колонн. «Есть и полным-полно богатеев, которые выложат за твой титул мешок монет». «У них уже есть большие дома и все такое, а рыгалей нету. Да они все на свете отдадут, лишь бы стать такими же благородными, как ты, Шнобби!» Девятая кружка застряла на полпути к рту Шнобби. «Это может стоить тысячи долларов», — ободряюще сказал Рон. «Не меньше», — уверенно кивнул Колонн. «За твой титул такая драка будет!» «Если правильно разыграешь карты, можешь выйти на пенсии и больше ни о чем не беспокоиться». Кружка неподвижно висела в воздухе. Судя по перекосившемуся лицу новоиспеченного графа, обещанная драка уже началась, но пока что она велась внутри Шнобби. «Что, правда?» наконец уточнил он. Сержант Калон неуверенно отклонился. В голосе у Шнобби прозвучала нотка, которую он прежде никогда не слышал. «И ты сможешь быть просто богатым человеком, прям как сам хотел», еще раз подтвердил Рон, не заметив, что концепция изменилась. «Точно говорю, за твоими рыгалиями местные богатеи в очередь выстроиться». «Поменять на какие-то кругляшки своё... это... свой первородный грех?» — возопил Шнобби. «Право на первородство», — поправил сержант Колонн. «Право на первородный грех?» — подсказали из-за соседнего столика, горя желанием внести свою лепту. «Ха! Но я вам скажу!» — покачиваясь, объявил Шнобби. «Есть кое-что» чего нельзя продать вы можете украсть мой кошелек но что в нем ничего и правда там ничего нет я проверял подтвердил кто-то кто с кем грешит то и вообще что толку в деньгах данный вопрос не на шутку озадачил клиентов барабана. С таким же успехом можно было спросить что-нибудь типа «А спиртное – это хорошо?» «Или тяжелая работа? Добровольцы есть?» «А в чем, собственно, проблема?» «Ну, неуверенно протянул какой-то храбрец. На деньги ты можешь купить большой дом, полно жрачки и выпивки, и женщины, и всякого такого». «Но в этом ли счастье человеческое?» Со стеклянными глазами вопросил Шнобби. Собутыльники понимающие уставились на него. Этот вопрос уводил спор в метафизический лабиринт. — Так вот, не в этом! — воскликнул Шнобби. Он раскачивался с таким постоянством, что все больше походил на метроном. — Все это ничто! Ничто! По сравнению с гордостью за... Св... Св — Своё гине... гине... гинекологическое дерево. — Какое дерево? — переспросил сержант Калон. — В общем, за предков, — сказал Шнобби. — У меня-то есть предки, а вот у вас... у вас они есть? Сержант Калон даже пивом подавился. — У всех есть предки, — возразил трактирщик. «Иначе бы нас тут не было!» Шнобби смирил его остекленевшим взглядом, попытался сфокусироваться, но у него ничего не вышло. «Правильно!», «Правильно — наконец вскричал он. «Правильно! Только только у меня их больше! Вишь, в этих венах течет кровь королей!» «Пока еще течет!» — выкрикнул кто-то. Все засмеялись. Но эта реплика была предупредительным звоночком, который напомнил сержанту Колонну о двух вещах сразу. Первое, что до пенсии ему осталось всего шесть недель, и второе, неплохо бы отлучиться в туалет. шнубби сунул руку в карман и вытащил свиток. — Вот это виш? — спросил он, с трудом раскручивая его на стойке. — Виш я могу обоссолить всех кого захочуишь здесь здесь написано граф правильно это я а хошь, меня у тебя повесит как раз это я и не хочу ответил трактирщик краем глаза следя за остальными посетителями но «Ну, то есть мой портрет. Ты поменяешь название, назовешь свой трактир «Граф Ангский», я буду постоянно приходить и пить тут. «А чё скажешь?» — предложил Шнобби. «И все будут говорить, что здесь пьет граф, и бизнес у тебя сразу пойдет. Я даже ничего не возьму с тебя за это. Ну...» «Трактир высшего класса, сразу скажут все, ведь тут пьет сам граф де Шнобс, а граф это вам не хухры-мухры!» Кто-то ты сгробастал Шноб без за огорла. Заводил укол он не знал. Самый обычный, со свернутым набок носом, плохо выбритый трактирный завсегдатый, который в это время вечера, как правило, уже начинал открывать бутылки своими зубами Или чужими, если вечер действительно удался. «То есть и мы для тебя недостаточно хороши, а?» — осведомился заводила. Шнобби взмахнул свитком. Он уже открывал было рот, и сержант Калон точно знал, что за слова оттуда вырвутся. «Лапы прочь, безродная сволочь!» Оставалось только отключить мозг и положиться на интуицию. «Его лордство угощает всех!» выкрикнул сержант Колонн.